Глава вторая. Только массовые расстрелы спасут Родину. Дорогой Николай, глубоко потрясен той трагедией, которая произошла с твоим царственным братом. Прими мои самые искренние соболезнования. Позволь от твоего имени передать соболезнования от всех верных подданных румынской короны теперь уже вдовствующей королеве Ольги. Заверяю тебя во всесторонней поддержке Румынии со стороны единства и всего Новоримского союза, равно как мы окажем полную и однозначную поддержку вдовствующей королеве Ольги и новорожденному королю Румынии Михаю Первому. Официальное заявление королевского двора будет сделано позже. Через два дня я буду в Бухаресте и привезу с собой Ольгу и Михая. Как ты понимаешь, Ольге необходимо прийти в себя после родов. Готовь подданных к принесению присяги верности Михаю Первому. Пост скриптум. Отдельно поздравляю тебя с рождением племянника. Прими и прочее. Михаил. Борт дирижабля империи. 25 июля 1919 года. Имперское единство России и Ромеи. Российская империя. Омская губерния. Борт номер один. Дирижабль империя. 25 июля 1919 года. Я глядел в панорамный иллюминатор. Внизу медленно проплывали пейзажи. Медленно. Слишком медленно. Невыносимо медленно. Как мне не хватает быстрых лайнеров моего времени. Двое суток тащиться по небу, в то время как... Обычный пассажирский самолет преодолевает это расстояние за 6 часов. Впрочем, все это пустое. Как отреагирует Николай на мою липу, поди знай. Это может ускорить процесс провозглашения его новым королем. А может, он проявит определенную осторожность, выждав пару дней. Пока там особой активности моя разведка не отмечает. Но люди с на наготове, да и прочие силы готовы выступить. Наверняка Николаю уже доложили, что наши войска в Одесском военном округе приведены в полную боевую готовность. А может, генералы ему и не доложили, дабы не испугать его. Эх, знать бы, когда Оля и вправду родит. И кого именно родит. Если родится девочка, то что ж, скажу Николаю, что что-то там напутали и меня неправильно информировали. А я на расстоянии в четыре слишком километров проверить сам этого не мог никак. Ну, типа, извиняюсь, пью за твое здоровье и все такое прочее. А если мальчик, то, вероятно, все у нас хорошо. Если выживет младенец, конечно. Роды 8 месяцев — это нехорошо. Имперское единство России и Ромеи. Восточная Римская империя. Мраморное море. Остров Христа. Императорская резиденция. 25 июля 1919 года. Роды шли тяжело. Маша, как и все доктора, одетая в медицинский комбинезон и маску, вот уже несколько часов держала за руку Ольгу, приговаривая успокоительные слова и промакивая лоб и лицо роженицы от пота. «Тушься, Оленька, тушься! Ничего страшного! Я сама через это прошла дважды, так что успокойся, не нервничай, дыши, тушься!» Лицо Ольги перекосилось, и она мучительно закричала. «Держись, девочка, держись. Давай еще постарайся, головка уже видна. Тушься!» Это уже у Леска Строганова проводит необходимые манипуляции, стараясь ускорить роды. Маша бережно промакивает лоб и заботливо смотрит в глаза Оленьки. Невзирая на то, что та была на целых шесть лет ее старше, она все равно чувствовала себя словно мать над ребенком. Возможно, потому что она являлась тут хозяйкой, а Ольга была гостьей, а может, действительно потому, что она в самом деле мать и уже имеет двух прелестных деток. А для Оли это первые роды, да еще в такой ужасной ситуации, в которой ее подопечная оказалась. «Тушься! У леска Улеска Строганова мастерски выхватила младенца и звонко шлепнула его по попке. Палата огласилась детским криком. Лей покушерка показала ребенка, ошалевшей от страданий, но счастливой новоиспеченной матери. «Ваше Величество, поздравляю вас. У вас, мальчик!» У Оленьки покатились слезы от счастья. «Мальчик! Слава тебе, Господи! Мальчик!» Улеска Строганова обратилась к императрице. «Государыня, не соизволите ли перерезать пуповину?» Маша кивнула и взяла в руки длинные ножницы — Сделав дело, она отдала инструмент кому-то из ассистентов, а олей покушерка немедленно приложила дитя к груди матери. Ольга счастлива и бережно обнимала малыша. Затем она обратила свой взор на царицу и сказала. «Мария Викторовна, могу ли я вас официально просить стать крестной матерью моего сына?» Маша слегка озадаченно посмотрела на нее. «Вообще, по плану, крестным должен был стать Миша». А муж и жена не могут быть крестными одного и того же ребенка. Но, с другой стороны, как говорят в математике, от перемены мест слагаемых сумма не изменится. — Хорошо, Оленька, я согласна. Та благодарно улыбнулась и кивнула. — Спасибо, Маша. — Как ты его назовешь? Ольга вздохнула, погрустнев, и, опустив взгляд на сына, ответила. — Михай. Так хотел его назвать мой Кароль. Маша беспокойно смотрела на Лейпа-кушерку. «Клавдия Петровна, умоляю, ответьте. По вашим прогнозам, ребенок выживет?» У Леска Строганова сделала неопределенный жест. «Не стану лгать вам, государыня, но положение серьезное. Младенец недоношен и весьма слаб. Прогнозы у меня неутешительны, откровенно говоря. Но мы сделаем все возможное и даже невозможное». «Спасибо, Клавдия Петровна. Если от меня что-то требуется...» Та лишь вздохнула. «Ах, государыня, чем тут поможешь? Ближайшие часы будут критическими. Повторяю, мы сделаем все возможное и невозможное». И... Улеска Строганова запнулась, но затем, оглянувшись и убедившись, что рядом никого нет, закончила. «Государыня, люская молва говорит, что ваши молитвы чудодейственны. Если это так, помолитесь, Богородицы за здравие младенца. Нам еще помощь будет сейчас весьма и весьма кстати». Она развернулась и решительно зашагала прочь от ошеломленной Маши. Имперское единство России и Ромеи. Российская империя. Оренбургская губерния. Борт номер один. Дирижабль империя. 25 июля 1919 года. Получив известие от Маши, я с чувством перекрестился на образа в углу кабинета. Что ж, пусть ребенок слаб, но пока жив, и главное, что это мальчик. Значит, мой блеф наполняется содержанием и все больше походит на товар, который реально продать. Прости, Господи, меня за такие сравнения. А если серьезно, то, хотя еще ничего не решено, наши шансы сделать королем Михая серьезно растут, если верить докладам из Бухареста. Известие о рождении наследника еще до смерти его царственного отца смутило многие умы в столице Румынии, и они выбрали тактику осторожного ожидания. «Ах, малыш, малыш, только выживи!» Я вновь перекрестился. «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй младенца Михая! не Ниспошли ему здравия и благословение Твое!» По канонам церкви нельзя молиться за некрещенного, но какое это имело значение сейчас? Бог, если он есть, милостив. Имперское единство России и Ромеи. Восточная Римская империя, Мраморное море, Остров Христа, Императорская резиденция, Домовая церковь, Рождества Пресвятой Богородицы. 26 июля 1919 года. Маша молилась. Молилась горячо, как молилась в свое время за исцеление Миши в те страшные дни, когда ее любимый умирал в Москве, кашляя кровью и задыхаясь от американки как молилась за исцеление Миши, сестры Джаны и сына ее мужа, мальчика Мишки, когда они все трое умирали в Риме от все той же американки. «Пресвятая Богородица, если правда, что мои молитвы могут помочь, помоги, на коленях умоляю тебя, ни из гордыни прошу, ни за себя прошу, за чадо сие. Умоляю, помолись сыну своему, пусть смилостивится и не спошлет исцеление младенцу». Я обещала стать его крестной матерью, не отнимай у меня ребенка. Христом Богом умоляю тебя, Пресвятая Богородица. Имперское единство России Ромеи, Восточная Римская империя, Мраморное море, Остров Христа, Императорская резиденция. 26 июля 1919 года. Маша взволнованно посмотрела на выходящую из дверей у Леска Строганову и поспешила ей навстречу. — Ну что, Клавдия Петровна? Та устала, опустила маску на подбородок. — Мальчик слаб, но жить будет. Императрица облегченно выдохнула и перекрестилась. Затем сказала благодарно. — Спасибо вам, Клавдия Петровна, спасибо за все. Улеска Строганова посмотрела в ее опухшие глаза, скользнула взглядом по потрескавшимся губам царицы и кивнула. И вам спасибо, государыне, за все. Румыния. Бухарест. Королевский дворец Котрочень. 28 июля 1919 года. Насколько я понимаю, Михай родился на несколько часов позже, чем погиб король Цепочка наследования прервалась. Так что... Качаю головой. Официально Михай родился за час до убийства короля Николай усмехнулся. «Ну, официально. Это дело такое. Написать можно все, что угодно. На момент гибели брата не было никаких сведений о рождении наследника. Это не аргумент. Новости поступают с естественной задержкой. Даже такие важные. Там же в родильной палате не стояли репортеры мировых новостных агентств». Брат покойного короля фыркнул. «Но и свидетелей-то нет, верно? Я имею в виду независимых свидетелей. Роды были на острове Христа, и там, кроме ваших людей, никого не было». Поэтому заявление «Время рождения Михая» можно воспринимать весьма и весьма условно. А посему, хмурюсь, что посему? Тот как-то нервно рассмеялся. Как говорят в таких случаях, Сократ мне друг, но истина дороже. Румыния и, в первую очередь, элиты не примут Михая. Тем более не примут Ольгу. Кароль вел весьма опрометчивую политику, раздражавшую элиты и даже ставившую ее интересы под угрозу. «За что и пострадал, но он был король. Настоящий. Ольга же...» Он сделал некий жест, символизирующий эфемерность. «Посему?» Мне это уже порядком надоело, и я пошел в жесткое наступление. Пора было расставить все точки над «и». «Николай, я хочу, чтобы ты посмотрел на вещи трезво. Пример Венгрии у тебя перед глазами. Надеюсь, что ты понимаешь. Успехи вашей армии связаны не только с доблестью ваших солдат, Но и с тем, что все соседи Венгрии пришли к консенсусу относительно нее и ее будущих границ. У нас в России есть выражение «вход рубль, выход два». Это значит, что войти куда-то очень сложно, а выйти практически невозможно. Это касается и Новоримского союза. У нас очень большие интересы в Румынии. Ваше королевство — это и поставщик продовольствия для Ромыи, и территориальный щит все той же Ромеи и земля, через которую проходит магистраль Москва-Константинополь. «Жизненно важная для нас магистраль. И я никогда не вмешивался во внутренние дела Румынии и надеюсь, что впредь мне не придется этого делать. Но если что-то из происходящего в Румынии поставит под угрозу наши интересы, то знай, Румынию порвут на куски, как рвут сейчас Венгрию. Желающих округлить свои границы за ваш счет предостаточно, и мне стоит просто кивнуть. Нам-то от вас многого не надо». Только безопасность магистрали, но вот другим... Я уж не говорю о том, что в этом случае отбитая у венгров Трансильвания станет независимым королевством, а юный король Михай I Трансильванский будет слать тебе в Бухарест большие приветы, выражая всяческое сочувствие и глубокую озабоченность. Я слов на ветер не бросаю, ты меня знаешь. Это угроза, обещание. В конце концов, ты патриот своего отечества или нет? «Да и нужен для тебе этот трон? Насколько я знаю, ты от него всячески всегда отказывался. И да, ты же помнишь, что единство и весь Новоримский союз признают королем Михая? Его признает и Германия, вот увидишь. Так что подумай над этими фактами». Николай мрачно слушал мои доводы. «Я давил». «Послушай». Взвесь на весах перспективу судьбы, гонимого судьбой и соседями короля изгнанника, которого неизбежно и очень быстро сбросят с трона свои же, поскольку нужно будет найти виновного во всех бедах, и блестящую судьбу уважаемого члена Регенского совета, дяди короля, процветающего Соединенного Королевства Румынии и Трансильвании, пользующегося поддержкой и любовью народа, уважаемого во всей Европе, собеседник поднял брови. «А почему Соединенного Королевства Румынии и Трансильвании, а не просто Румынии?» «Потому, друг мой, а я надеюсь, ты не против, чтобы я тебя таковым считал. Так вот, друг мой, я хочу гарантии. Если случится что-то непотребное в Бухаресте, то личная уния с Трансильванией будет мгновенно расторгнута. Трансильвания станет независимым королевством, а наши войска там не дадут вам ничего с этим поделать». Впрочем, Румынию в этом случае больше будет заботить ее собственная судьба, не так ли? Ведь вы будете заняты увлекательной войной со всеми соседями по кругу, которые будут от вас отрывать кусок за куском. Вам никто не протянет руку помощи, помни об этом. Впрочем, это уже второй вопрос. В конце концов, ты хочешь создание Великой Румынии или нет? Новоримский союз, как и было заявлено, обеспечивает своим членам нерушимость границ и защиту от внешней агрессии. Мы помогаем вам в освобождении Трансильвании. И ты помнишь, что НРС признает королем Михая. Делай выводы, я жду твоего положительного решения, друг мой. Как ты, девочка моя? Дядя Миша. Ольга уткнулась лицом мне в грудь и зарыдала. Бережно обнимаю племянницу. Да, очень нелегко и сейчас. Даже сказать страшно, как ей сейчас плохо. Только что схоронила мужа. За выживание ребенка все еще сражаются врачи во главе с Улеско Строгановой. Пришлось на несколько дней оставить сына на острове и прибыть на державные похороны. Она сама вдруг оказалась регентом воюющего государства. При том всем, что она чужачка. Или ты против нее? Николай формально трон не принял, ввиду наличия прямого наследника Михая I. Но все может измениться в любой момент. Ведь спорная тема о времени рождения малыша никуда не делась. Если даже под покойным королем шатался трон, то про Михая и Ольгу и говорить нечего. Ольга с болью и надеждой смотрела мне в глаза снизу вверх. — Дядя Миша, ведь ты меня не оставишь. Мне так страшно. Мы, конечно, сделаем все возможное, но Оленька и так многим представляется чужеземной марионеткой. А если мы ведем войска, то та же пражская весна моего времени покажется детским лепетом. Впрочем, вечно сидеть на штыках нельзя. Да и Оля не справится. Запущенный гнойник должен вскрыть хирург, имеющий опыт в этом деле, а не дилетант с улицы. Даже если этот дилетант очень хороший и положительный человек. Вскрывать быстро и решительно, уверенной рукой и острым инструментом. А гнойник не вскроешь, не пролив крови. Что ж, делать грязную работу придется мне. Чай не впервой, как говорится. Только массовые расстрелы спасут родину. У графа было два месяца на подготовку и вот требуемых сил в город. Качаю головой. Оленька, я пробуду в Бухаресте несколько дней, пока все не успокоится. При тебе в качестве моей личной представительницы дальше будет находиться хорошо известная тебе баронесса Мостовская. Виктор Имануил направляет тебе в качестве своего личного представителя маркиза Берголла. В Бухаресте в твоем распоряжении наши генералы и наши войска». Она кивнула и, всхлипнув, вновь уткнулась лицом в мою грудь. «Оленька, запомни, я за тебя тут всех мелкий укроп покрашу. Верь мне, мы же одна семья, не так ли?» Всхлип. «Да, спасибо, дядя Миша». «Графу Слащеву. Операция Артемида». Несчастливенным не уйдет никто. Дядя Миша слов на ветер не бросает. Никогда. Румыния. Бухарест. Генеральный штаб. 28 июля 1919 года. Посты, охраняющие здания, были обезврежены сходу. Тенями двигались по коридорам бойцы в румынской форме, тенями двигались такие же бойцы и в других местах столицы. Местами вспыхивали перестрелки, но очаги сопротивления быстро и умело подавлялись. Расслабленному столичному гарнизону Бухареста трудно было тягаться с вышкаленными бойцами ССО графа Слащева. Операция Артемида набирала обороты. Телеграфное агентство России Ромеи. ТАР. 29 июля 1919 года. Бухарест. Как сообщают наши корреспонденты, в столице Румынии раскрыт заговор против юного короля Михая I и королевы-регента Ольги Николаевны. После череды коротких боестолкновений мятеж силами верных короне войск был подавлен. Верным королю силами правопорядка заговорщики берутся под стражу, аресты идут по всей стране. Арестованы уже дают показания, изобличающие ряд высокопоставленных лиц, принимавших участие в заговоре. При попытке ареста застрелились начальник генштаба Румынии генерал Презан и полковник Антонеску, которые и возглавляли заговор. Королева Регент Ольга Николаевна повелела подготовить и провести публичный трибунал над изменниками и убийцами ее августейшего супруга, короля Румынии, короля II. Информация обновляется. Мы будем следить за развитием событий в дружественном единству государстве.